Я даже зубами скрипнул и машинально подался вперед, но... Генрих выстрелил через карман. Голова Люси, с копной пшеничных волос, дернулась назад. Генрих вытащил глок, прозвучало еще два выстрела. Все было кончено. Генрих сунул пусковой блок в карман и вышел из компьютерной. Володя выключил монитор, закидал его тряпками. Мы поспешно выскочили в коридор и постарались передать своим лицам безразличный вид. И тут на нас наскочил артист. Кофрокрамера на его плече уже не было. «Что тут за пальба?» — встревоженно спросил он и потянул дверь директорского кабинета. «Не ходи туда!» — сказал я. «Почему?» — настаивал он и вдруг понял. «Люси?» «Да». — Генрих? — Да. — Да почему же она? Я же специально. Да я его сейчас голыми руками. — Отставить, — приказал я. Она работала не для того, чтобы его убить. Для того, чтобы судить его в Тель-Авиве и повесить. Она не сумела этого сделать. Постараемся сделать мы. — А теперь исчезни! — И не появляйся никому на глаза, пока не приведешь себя в норму. Пойди вниз и смени боцмана на входе. Но артист двинулся не вниз, а в сторону машинного зала. Я не понял, зачем, но думать об этом было уже некогда. — Мы остались без связи, — сказал Володя. Мог бы и не говорить. Из всех неприятностей, если то, что произошло на станции, можно было назвать неприятностями, это было. Самое неприятное. В ней только одно было хорошо. Автоматически отменялся приказ никакой самодеятельности. Из кабинета директора вышел Рузаев в сопровождении Генриха, Азиза Садыкова и всех трех корреспондентов. В руках у Генриха была коробка с детонаторами и радиовзрывателями, а Азиз тащил сумку с Эмтексом. «Пойдемте, Серж!» — кивнул мне Генрих. «Поможете мне! Вы будете подавать мне взрывчатку, а я буду устанавливать, а господа корреспонденты фиксировать этот акт для вечности. После чего на сцене останется только главный персонаж — полковник Рузаев». Через полчаса станция была заминирована. Машинный зал, центральный щит управления — Главный циркуляционный насос, система аварийной остановки реактора. Генрих был совершенно спокоен, абсолютно спокоен. Он даже пошутил, заметив нерешительность Рузаева, остановившегося перед желто-черным знаком радиационной опасности ухода в грязную зону. Ну-но, -ну, султан, от такой дозы у вас ничего не отвалится, а возможно, даже немного подрастет. Продолжим, объявил Генрих, когда все вернулись в кабинет директора. Господа корреспонденты готовы? Предъявляйте, султан, свой ультиматум. Дверь в компьютерную была плотно закрыта. Из-под щели по паркету развивалась лужица алой крови. Рузаев удобно устроился в кресле директора станции и положил перед собой загодя написанный текст. «Президенту России, Кабинету министров, Государственной Думе, ультиматум. Я, командующий армией освобождения Ичкерии, выполняя волю Аллаха, волю чеченского народа, волю всех свободолюбивых народов Кавказа, требую». Я не очень-то вслушивался в слова ультиматума. Мысли мои были заняты совсем другим. Связь. Нужно было срочно, сверхсрочно сообщить полковнику Голубкову и в Москву о том, что станция превратилась в капкан. Для всех. Для России. Для всего мира. Для всех. И выхода не было. Кроме... Вряд ли это был выход. Но я был не в том положении, чтобы пренебрегать даже малейшим шансом. Воспользовавшись тем, что внимание всех присутствующих было приковано Крузаеву, я незаметно выскользнул в коридор, отошел на лестничную площадку и включил локи токи «Пастух вызывает Боцмана, Боцман, ответь!» «Я, Боцман, слышу тебя хорошо!» «Где ты?» «На главном пульте управления». Операторы спрашивают, когда кончится эта бодяга. У них переработка уже 2 часа. Быстро ко мне. Часть 5. Шифрограмма сверхсрочно. Турист, доктору, Джеффу, лорду, Солу. Станция захвачена. Рузаев прилетел на вертолете из Мурманска намерен предъявить ультиматум президенту России. Есть вероятность того, что объект П обнаружил подмену Тола. Не исключено, что взрывчатка, присланная на лесовозе Крауза, объектом П получена и доставлена на первый энергоблок. Компьютерная связь со станцией прервана по неизвестной причине. Спецсообщение сверхсрочно. Начальнику УПСМ генерал-лейтенанту Нифантову. Твой ход, Александр Николаевич Голубков.